Почти сразу же брюнетов отпускали, и они, возмущенно оглядываясь, торопились назад на платформу. Однако доставалось и блондинам, и даже рыжим. Таскали на проверку и их. Значит, у полиции хватило фантазии предположить, что разыскиваемый мог перекраситься. Только вот не достало воображения представить, что убийца Храпова появится не среди отъезжающих, а среди встречающих. В зале, где расположился Грин,